Некоторое время я продолжала проигрывать в уме свою идею. Стали появляться некоторые кусочки текста. Теперь я уже представляла себе убийцу. У него был довольно зловещий вид, черная борода, казавшаяся мне тогда точной приметой темной личности. Среди наших соседей, недавно поселившихся рядом, были как раз муж с черной бородой и жена гораздо старше него и очень богатая. Это, подумала я, может явиться основой. Некоторое время я раздумывала над этим. Допустим. Нет, все же не то. Удовлетворения нет. Муж, о котором я говорю, по моему глубокому убеждению, мухи никогда бы не обидел. Я оставила эту пару в покое и решила раз и навсегда что никогда не следует списывать своих героев с реально существующих людей. Надо придумывать их самой. Случайно встретившийся в трамвае, поезде или ресторане человек может навести на свежую мысль, а дальше фантазируй по собственному разумению. И как будто специально на следующий же день в трамвае я увидела именно то, что хотела. Человек с черной бородой по соседству с весьма пожилой леди, стрекотавшей, как сорока. Не думаю, чтобы мне подошла она, но он лучше не придумаешь. А позади них сидела полная энергичная дама, громким голосом рассуждавшая о луковицах для весенней посадки. Ее внешность тоже понравилась мне. Может быть, это как раз то, что мне нужно? Я наблюдала за всей троицей, пока они не вышли из трамвая. И, ни на секунду не переставая думать о них, шла по Бартон-Роуд, бормоча себе под нос точь-в-точь, -точь, как во времена котят. Вскоре будущие образы предстали передо мной, как живые. Среди них оказалась полная женщина. Я даже знала, как ее зовут — Эвелин. Скорее всего, бедная родственница, жена садовника, компаньонка. Может быть, экономка? Короче говоря, с ней все ясно, беру ее. А вот чернобородый мужчина, о котором я по-прежнему мало знала, разве то, что у него черная борода, этого, может быть, и недостаточно, или как раз достаточно. Да, может быть, и достаточно». Ведь читатель увидит его со стороны и, следовательно, увидит только то, что он хочет показать, а не то, что он есть на самом деле. Это уже само по себе дает ключ. Старая женщина будет убита не из-за своего характера, а из-за денег, так что подробности о ней не столь уж важны. Теперь я быстро стала вводить все новых и новых персонажей. Сына, дочь... Может быть, племянника? Подозреваемых должно быть как можно больше. Семья постепенно прорисовывалась. Я оставила ее и начала размышлять о детективе. Каким быть моему детективу? Я перебрала всех сыщиков, знакомых мне из книг. Конечно, несравненный Шерлок Холмс, с ним тягаться не пристало. Потом Арсен Люпен преступник или сыщик. В любом случае, не в моем духе. Оставался еще молодой журналист из тайной желтой комнаты. Рулетабиль.